Глава 13. Дорога до дворца была утомительной, хоть он и понукал лошадь изо всех сил. Тяжелее всего было, пожалуй, то, что он волновался и переживал, а утрачивая контроль над собственными эмоциями, Алистер утрачивала и возможность закрываться от чужих, и поэтому дорога изматывала. К тому же трое суток в седле, останавливаясь только на ночевку, для него были, мягко говоря, непривычны. В столицу он прибыл поздним вечером и поразился, как же она отличается от Римса и от всего, к чему он так привык за последние годы. Он уже забыл, как светло по вечерам на улицах, и как красивы фонтаны на главной площади. Отцовское имение встретило его гулкой пустотой и темнотой. Тут было почти так же темно, как и в Римсе, в доме, который он привык называть своим. Только вот здешняя темнота давила, заставляя вспоминать то, что он предпочел бы забыть. К утру Алистер почти пожалел, что остановился в имении, а не в гостинице. Призраки прошлого не давали уснуть, и он провалялся без сна до утра, а утром решил сразу же отправиться засвидетельствовать свое почтение его величеству. В честь старых заслуг его должны принять, если еще помнят. Ко дворцу он прибыл уже собранный, без следов бессонной ночи. Правда, пришлось выпить одну из микстур, взятых с собой. Если так и дальше пойдет, то у него скоро ничего не останется, а искать здесь лавку, чтобы закупить травы, и все необходимое было слишком накладно. Правда, если он здесь останется надолго, то это все равно придется сделать. С другой стороны, не вечно же ему убегать от призраков прошлого. Рано или поздно, но это должно было случиться. Алистер оставил лошадь королевским конюхом и пошел по аллее ко дворцу. Шелест гравия под ногами заглушала все другие звуки, и он не сразу услышал голоса, а, услышав, замолчал и прислушался. А ее высочество сказала что ей шуты не нужны, только фрейлины, и выгнала всю деревенщину. «Туда и мы дорога. Только простолюдинок фрейлинах нам еще не хватало. Мой род, между прочим, восходит к десяти родам-основателям, а всякую шалопунь пинками надо гнать от дворца». И голоса начали отдаляться. Что ж, отбор, судя по всему, в самом разгаре, и вряд ли Диарлинг грозит выбыть из него в ближайшее время, судя по тому, что он услышал. Она дворянка. Значит, мезальянса никакого не будет, если он... Вот чума! Опять он думает только об одном. Как будто, если бы она была простолюдинкой, она не была бы его Диарлинг. Его величество соизволил, наконец, принять его. Алистер, честно говоря, сам не очень понимал, что он забыл во дворце. засвидетельствовать свое почтение и заручиться возможностью входить на дворцовую территорию или, может быть, воспользоваться возможностью и забрать дярлинг. Но король не пойдет против Грация в открытую. «Проходите». Лакей в белоснежной ливреи распахнул перед ним двери в малый тронный зал. Если он не забыл, то именно в нем десять лет назад был представлен королю. «Добрый день, господин Аурелиус», — король заговорил первым. «В зале не изменилось ровным счетом ничего». Память хранила те же статуэтки и ковровую дорожку. Все в точности такое, едва ли не до на королевских кабеленах. «Добрый день, Ваше Величество!» Он склонил голову, как положено по этикету. Он и не думал, что когда-нибудь еще вернется в столицу и тем паче зайдет в этот зал. «Я слышал, что вы давно не показывались в наших краях. Зачем же сейчас пожаловали?» А король вовсе не так прост, как о нем думают. «Засвидетельствует свое почтение». Алистер поднял глаза и встретился с внимательным взглядом его величества. «Ну, будем считать, что я вам поверил», — удовлетворенно кивнул король. «Если у вас будут какие-то просьбы ко мне...» Король не договаривал специально, а ждал просьбы, и небо знает, чего он там еще ждал. Но просить чего-то сейчас было глупо. В конце концов, Диарлинг, возможно, и думать о нем забыла. Вот когда он уверится, что его помощь точно нужна девушке, тогда и будет действовать. Поэтому он коротко поклонился и по знаку его величества вышел из зала. аудиенция прошла так, как он рассчитывал. Наверное, кому-то король говорил другие слова, но Алистер поймал себя на глупом ощущении того, что слышал слово в слово то же, что и десять лет назад. А еще король знал, что он импат, и поэтому, как он ни желал, не мог уловить ни одной эмоции. Зато, выходя из дворца, он почувствовал много разных эмоций. Алистер специально не закрывался, но даже если бы закрылся, не смог устоять против одной. Он обернулся, ища глазами ту, о которой только что думал, и чьи чувство похожее на галисказ и лаванды, он узнал бы из тысячи. Из отдельно стоящего здания в нескольких шагах от дворца вышло несколько девушек. И она, дярлинг, была среди них. Подойти или нет? Несколько секунд, показавшиеся ему часами, Алист стоял неподвижно. Потом все-таки сделал выбор и решительно пошагал к выходу из дворца. Он не знает, что сказать ей, пока еще рано. Всеми этими фразами он прикрывался просто для того, чтобы не признаться себе, что он струсил, что решил продлить неведение хотя бы еще ненадолго. Из дворца он вышел в растерянных чувствах. Что ему теперь делать? Куда идти? Чем заняться? Немного подумав, Алистер решил заглянуть в трактир, послушать старые сплетни, позавтракать, а еще нанять несколько человек, привести в порядок имения. Все-таки раз он вернулся, кто-нибудь из старых знакомых может поспешить нанести визит вежливости. Правда, когда он исчез так внезапно для многих, скрылся в провинции, в Римсе, никто не бросился его искать. Но он и не надеялся. Близких друзей у него не было, а после смерти Сюзаны и отца не осталось вообще никого, кроме Гастина. Но он привык. В трактире было шумно, с непривычки кружилась голова. Он не сразу мог закрыться от эмоций, поэтому несколько неприятных мгновений все же пережил. А люди были что в Рим, все что здесь одни и те же. Зависть, злоба, тоска, эйфория и даже неприкрытая ненависть. Все как везде. Наверное, после этого еда показалась Алистеру до безобразия отвратительно невкусной. После трактира он отправился в имение. Язык не поворачивался назвать его домом, хоть он и провел в нем большую часть своей жизни. До вечера он разбирал старые бумаги в кабинете отца и вспоминал. Бумаги словно хранили воспоминания и чувства тех дней, а еще мысли о Сюзан. Она снова воскресла в его мыслях. тогда как на самом деле уже семь лет лежит в усыпальнице Геррифордов. Нет, чтобы не сойти с ума, ему обязательно надо чем-то отвлечься. Вечером пришли люди, которых он нанял ухаживать за домом. Предстоит много работы. Если бы он не боялся выглядеть дураком в глазах, то сейчас бы сам убирал и мыл вместе с ними. Но, увы. Алистер оделся. Выйти в сад на свежий воздух казалось единственным верным решением. Дом стоял не в самом городе, как и в Римсе, и отсюда не видно было его огней. только буйство зелени, разросшегося сада. Вдруг стук копыт ворвался в привычную тишину, а через несколько минут показался и сам всадник. Ярко освещенные окна комнат, в которых шла уборка, помогали как следует рассмотреть его. И Алистер был уверен, что не знает всадника, но он был в цветах королевской семьи. Вот же загадка. Но все разъяснилось довольно скоро. «Ее высочество хочет вас видеть». Спрашивать, что нужно принцессе, было дурным тоном, да и откуда посыльным об этом знать. Поэтому Алистер просто коротко кивнул и, подозвав конюха, попросил подвести лошадь. Сердце дрогнуло, а потом пустилось вскачь в груди, когда посланник остановился возле того здания, где он видел Диарлинг. Кажется, кандидатки в будущее Фрейлины живут здесь. Его провели длинными коридорами в большую залу, но Алистер почти не рассматривал окружающую роскошь. Он надеялся, хоть это и было опрометчиво и глупо, встретить Диарлинг в одном из длинных коридоров. Ну или кратце. Если с девушкой он толком не знал, о чем будет говорить, то при мысли об этом мерзавце руки сами собой сжимались в кулаки. Вот уж что сказать ему, он точно найдет. «Добрый вечер, господин Эурелиус!» Голос, который вывел его из задумчивости, был чарующе обманчиво прекрасен. «Добрый вечер, ваше высочество!» Принцесса таки светилась самодовольством, а еще неприкрытым интересом к его персоне. «Ммм, это можно воспринимать как комплимент. Лучше все же не попадаться лишний раз ей на глаза. Кто знает, на что способна принцесса? Я очень рада, что вы вернулись домой. Боюсь, нам не хватало вашего общества». Наглая ложь. Когда он уехал из столицы, принцесса была еще слишком мала, чтобы скучать. «И в честь вашего возвращения я хочу устроить Баул». Это было неожиданно. Но Алистер ничем не высказал своего удивления, настороженно глядя на принцессу. «Это все неспроста». «Интересно, какую она ведет игру и зачем ей этот бал?» «Только я желаю, чтобы этот бал проходил в вашем доме. Помнится, в былые времена он видел много всяких гостей». И ее высочество усмехнулось своим мыслям. «Она помнит?» «Десять лет назад отец устроил бал в честь их с Сюзан помолвки. И на этот бал была приглашена и ее высочество. Не беспокойтесь, вам не придется заниматься его устройством. Только быть радушным хозяином ничего более». Алистер молчал. Что от него ждали? Согласия? Но ведь он не мог отказать прихоти этой глупой, венценосной девчонки. Тогда зачем принцессе его согласие? Унизить? Но ради дярлинг он готов был потерпеть немного, пока это не выйдет за рамки приличий. Поэтому он ответил коротко. «Хорошо, когда бал?» «Завтра вечером готовьтесь, господин Эрелиус!» Насмешка и удовольствие. А принцесса, оказывается, любила унижать других. Он будет иметь это в виду. Алистер коротко кивнул и вышел из зала. Гадкое ощущение почему-то никак не хотело его покидать. Ночь прошла беспокойно. Алистер мог бы заснуть, но предпочел вместо этого отдавать приказания слугам и сам следить за работой. «К завтрашнему, а теперь уже, наверное, сегодняшнему вечеру, дом должен сиять». И пусть ее высочество ему совсем не интересно но перед знатью Диаля не хотелось выглядеть жалким сумасшедшим провинциалом, который непонятно вдруг почему бросил дом в столице и уехал, куда глаза глядят. И не столько это было нужно ему, сколько Диарлинг. Ведь если она согласится... «Чума! Он еще даже ничего не сделал, чтобы помочь ей, а уже думает об их совместном будущем, будущем которого, возможно, никогда и не будет». Хватит медлить. После бала Алистер рассчитывал как-то увидеться с Диарлинг или хотя бы передать ей весточку, если не получится. А еще лучше увидеться с Грацием и осторожно намекнуть ему. А впрочем, насколько он знал этого мерзавца, такое положение вещей его только раззадорит, а значит, лучше молчать. Но воспоминания об увиденном во сне, где ужас смешался с болью, не давала спокойно сидеть на своем месте. А если пока он тут прохлаждается и устраивает балы, Граци уже протянул свои загребущие лапы к Диарлинг? Несмотря на то, что во дворце она на виду у многих людей, Алистер боялся, что не успеет. Он не мог узнать, что она чувствует, как бы не хотел, это сводило с ума. Утро перед балом радовало хорошей погодой. Ее высочество, как и обещала прислала своих слуг и поваров, чтобы успеть все прибрать и переготовить к намеченному времени бала. Алис разокрылся в своем кабинете и принял настойку, чтобы не заснуть. Он не хотел вмешиваться в придворные дела, но не мог и оставаться спокойным, видя, как Заправский хозяйничает в его имени и слуги принцессы. Что ж, если она хотела вывести его из себя, то ей это удалось. Но вряд ли принцесса преследовала только эту цель». А вот что ей на самом деле нужно? Алистер не мог пока понять. Вряд ли ее высочество хотела таким образом выказать свое расположение к нему, хотя столичная знать только так это и расценит. Хотя зачем ему забивать этим голову? Он скоро вернется обратно в Римс, к верному Гастину, независимо от того, каким будет ответ Диарлинг. А значит, его не должно волновать ничье мнение». Вечером начали прибывать гости. Несмотря на то, что ее высочество соизволило прислать своих лакеев, Алистру все равно пришлось встречать гостей. Вот только строить из себя радушного хозяина он не умел, да и не особо хотел. Усмехнувшись, смотрел себя в зеркало. Парадный сюртук сидел как влитой, придавая еще больше мрачности лицу. Говорила ему когда-то Сюзан, что черный цвет ему не идет. Но при дворе в моде сейчас как раз чёрный, так что, дорогие гости, терпите». Он сознавал, что, пожалуй, похож на большого чёрного ворона, но никогда не расстраивался по этому поводу. «Мужчине красота не нужна», — так говорил его отец, так уверяла его Сюзан. Хотя, впрочем, может, Диарлинг считает по-другому. Кто их знает, какие там за границей порядки. На бал пришла вся Диальская знать. многие Алистера знал или помнил, но многие же были ему неизвестны. Распланиваясь со знакомыми, он пропустил приезд королевской четы. И тут же поспешил исправить эту оплошность. Спускаясь по ступеням, он поймал знакомое чувство еще раньше, чем поверил в то, что такое возможно. И едва смог поприветствовать их величеств. Его мысли были заняты Диарлинг. Он бы, наплевав на этикет, бросился искать ее в этой толпе гостей, если бы знал, что она нуждается в нем или хотя бы думает о нем. А может, на какую-то секунду Алистер даже поверил в то, что это правда. Ей нравится столичная жизнь, и она вовсе не против того, чтобы находиться во дворце. Несколько мгновений, показавшихся вечностью, и он все-таки спускается в бальную залу, чтобы поприветствовать ее высочество. За ней неотступной свитой стояли кандидатки во фрейлины. В другое время его бы позабавило, как они жмутся к стенам, растерявшись от сияния стольких свечей, блеска драгоценностей и бального шума. Но не сегодня. Сейчас он видел только Диарлинг в ослепительном бальном платье. Она стояла, ничуть не смутившись, посреди бальной залы, как истинная королева, так, как стояла у него в доме в Римсе в простом платье служанки. Она не выглядела испуганной ни на каплю, скорее задумчивой. Алистер уловил грусть и усталость, пообещав себе, что это в последний раз, и он больше никогда не будет по своей воле читать ее чувства. «Приветствую вас, господин Эурелиус!» Принцесса вознамерилась, кажется, задержать его. Даже не читая он эмоций, все равно бы услышал странные нотки в ее голосе. злость ревность «Ваше Высочество!» Он склонил голову, мечтая об одном, чтобы принцесса скорее оставила его в покое. «Вы не потанцуете со мной?» «Конечно», — согласился он, досадуя на себя, что не нашелся сразу с достойной причиной для отказа. И под восхищенными взглядами женщины и завистливых мужчин повел принцессу танцевать. Он обещал себе не читать чувства Диарлинг, как бы не хотелось, но ее отчаяние пробивалось сквозь все запреты. «Он ей неравнодушен?» От одного этого сердце готово было выпрыгнуть из груди, но он с невозмутимым видом вел ее высочество, проклиная все на свете. Он объяснит ей все потом, после того, как закончится отбор, чтобы она была вольна в своем выборе.